Рограмм представляет Мария Тиамат Величие, том третий. Читает Надежда Леонтьева Часть 5. Их величие Глава 1. Раскол Возвращение армии в столицу прошло как нельзя более торжественно. Праздничные ленты протянули не только на центральных проспектах, но и на улочках поменьше. Яркие декоративные орнаменты и картинки красовались в витринах магазинов и в сумраке таверн. Осень в этом году выдалась на редкость сухая, багряная, и первые морозы сразу прихватили ее инеем, разукрашивая еще не успевшую облететь листву серебряной вышивкой. Но даже если бы всех этих приготовлений не было, а погода испортилась. Ничто не умолило бы горожан. Пока полки маршировали по улицам столицы, жители усыпали их дорогу цветами и дарили возвратившимся защитникам ароматный хлеб. Слезам, долгожданным воссоединением и словам любви не было конца. Но главное внимание, безусловно, приковали к себе восседающий на белом коне император и шествующая рядом с ним на серебристом волке Эльфийка. Одетая в парадный плодоспех с тяжелым копьем наперевес, которым она периодически воинственно потрясала, Арсинь соперничала со священным ореолом Аурелия, одетого в пурпурной с золотом ткани. Если бы какой-нибудь поэт пожелал писать богов войны с властным пронзительным взором, горделивой осанкой и величественностью жестов, он не нашел бы воплощения лучше, чем эти двое. В каждом самодельном лозунге, нарисованном на куске ткани и маячившем среди приветствующей толпы, в каждой газетной будке Арсинь видела собственное имя, наряду с портретом Аурелии. Горелл позаботился о том, чтобы сказания о ее подвигах захватили воображение горожан. Красочные очерки же выписали каждый шаг эльфийки. Дело ее для обывателей ближе, чем в те времена, когда она ходила рядом с ними, по одним и тем же улицам. Поблекли предрассудки, стерлось из памяти былое недоверие. Теперь народ восхвалял белую ведьму, белую волчицу, как ее здесь прозвали, ставшую новым символом северной страны. Рискнувшей жизнью ради победы, она, как и некогда норды, оказалась на краю гибели, но восстала, чтобы обрести еще больше славы. Если император был солнцем, озаряющим империю, то волчица прямым ее воплощением. Никогда Арсень еще не вкушала столь пламенного преклонения, никогда еще мурашки, бегающие по ее коже, не были столь сладостны. Однако восторг отнюдь не затмевал разума, наполняя эльфийку чем-то сродни хладнокровному удовлетворению. Пусть на ближайшие недели симпатии простых горожан всецело принадлежали ей, Праздновать окончательную победу по-прежнему было преждевременно. Арсень взглянула на Урелия, и тот кивнул. Они находились на центральной площади перед дворцом. Пара кавалерийских полков торжественно выстроилась по левую и правую стороны от императора. Все дома и деревья вокруг были облеплены внимающим народом, а ближайшую половину площади заняла разодетая в пух и прах знать. «Друзья!» «Я обращаюсь к вам именно так, ибо мы объединены кровью», — начал речь Орелий. «Эта война была для нас трагичной, внезапной и тяжелой. Мы многое потеряли, но многое и обрели. Веру в справедливость, единство, любовь к ближнему. Я первый познал ее и желаю теперь, как и вы, вернуться к мирной жизни, чтобы положить все силы ради нашего благополучия. Он не заучивал текст наизусть, мыслилась спонтанно. И так хорошо, так искренне у императора это получалось, что воцарилась редкостная тишина, и голос его доносился до самых дальних ответвлений улиц. А теперь, когда мы празднуем нашу всеобщую победу, я желаю поделиться с вами личным счастьем. Сегодня я официально объявляю о начале приготовления к свадьбе с моей невестой Арсень. В ближайшие несколько месяцев я сделаю ее своей законной супругой, и она разделит со мной престол, продолжая дальше служить на благо Белой империи. Площадь взорвалась бурными рукоплесканиями. Вглядываясь в восторженные лица, Эльфика замечала и гримасы ненависти отдельных аристократов. О, да, она уже предвкушала их злобу и гнев, но отныне ей не нужно было церемониться. На ее стороне прошедшая с ней огонь и воду армия, и каждого, кто осмелится восстать против нее, она сотрёт в порошок. Арсень машинально сжала древко копья, и Виенгр, ощутив ее настрой, оскалил пасть, оглашая площадь пугающим рыком. Аристократы, особенно те, что стояли вблизи, отшатнулись. Кто-то под общий хохот упал в грязь. «Я бы тоже хотела высказаться», Арсень подняла ладонь, призывая к вниманию. Они с Орелем не планировали этого заранее, но сейчас необходимые слова пришли на ум сами собой. На этой войне я поняла, насколько дорогой стала для меня Белая Империя, куда я поначалу приехала в качестве наивной гости, Насколько сильно полюбила культуру нордов, насколько сжилась с вашими обычаями, насколько сроднилась с каждым из вас. Больше не хочу притворяться, что я в точности такая же, как и вы, но хочу, чтобы вы знали. Белая империя стала для меня настоящим домом, который я тоже мечтаю оберегать. Надеюсь, что вы позволите мне это». Скромный поклон, который завершил эту фразу, был встречен горячим одобрением, и тогда голос эльфийки стал тверже, приобретая опасную вкратчивость. «Однако меня кое-что беспокоит». Есть те, кто не считает меня достойной императора. Кто желает сделать вид, что я не истекала кровью ради их собственного спокойствия. Беспокойный рокот прокатился по площади, нарушая всеобщую безмятежность. Краем глаза Арсень заметила, как Аурели пытается изо всех сил скрыть ошеломление и одновременно знаками показать, что ты делаешь. Усмехнувшись при себя и вздохнув поглубже, эльфийка продолжила. Этот вопрос гораздо серьезнее, чем кажется. Я благодарна за ваше доверие, но если вы желаете, чтобы я осталась, я должна знать, готовы ли вы поддержать меня, готовы ли отстаивать собственную волю или покоритесь тем, кто пожелает лишить меня вашей любви. Одна я слишком слаба, чтобы противостоять всем козням и интригам, которые вскоре поднимутся против меня. Но если вы будете меня защищать, Я найду силы выстоять. Если я буду знать, что делаю это не только ради себя, ни за что не опущу руки. Ответный хор голосов оказался столь оглушающим, что заложило уши. Горожане неистовствовали, свистя и размахивая флагами, и постепенно их взволнованный хор сложился в единое слово, которое они скандировали по слогам. «Императрица!» Взбудораженное море простого народа Переставала быть управляемым. Грядут перемены. Прогремела Арсень, назидательно устремляя в небо копье. И тень от ее силуэта, будто бы накрыла всю площадь. Готовы ли вы стать моей мощью и опорой? Вместе мы сможем отстоять то, что нам дорого. Знать стояло бледное и безмолвное. И мое первое требование таково чтобы в ближайшие четыре дня представители всех аристократических домов принесли мне присягу как невесте табриса, заверяя в искренности и сердечности своего отношения. Даже когда они удалились во дворец, шум впавший в неистовство толпы продолжал доноситься издалека. Что-то там, на улице, начинало бурлить и требовать выхода, рождаясь из хаоса народной ярости. Вот вечно мы планируем, планируем, а потом ты переворачиваешь все по-своему. Безукорая, но с некоторой досадой воскликнула Урелий, когда они остались одни в покоях. «Спонтанность, мой конек, ты же знаешь!» усмехнулась Арсень. Но разве это не было ловким ходом? Теперь аристократии будет гораздо труднее что-либо открыто противопоставить мне. Да, это умно подала бесстрастный голос Арейсу, остановившаяся у входа в гостиную. «Однако самый опасный момент наступит непосредственно перед или уже после свадьбы, когда ты будешь считать, что опасность миновала, и расслабишься. Именно тогда на тебя, скорее всего, нападут. После таких заявлений уж точно». «Я не расслаблюсь», — отмахнулась Эльфийка. «По крайней мере, до тех пор пока аристократия не будет низведена до подчиненного элемента. А во-вторых, у меня есть ты, разве не так?» И Арсень хитро подмигнула княгини. Та ответила ей каменным выражением лица, что можно было считать за согласие. У дверь постучали, заставляя всех троих предупредительно замолчать, а затем в гостиную вошел лакей, торжественно объявляя. «Ваше Величество, вашей аудиенции просят, Граф кроазе, баронесса и Шердхис, князь Мелирт. Проси! разрешила Аурели, и в комнату с радостными возгласами вбежали друзья. Что вы там такое устроили? Уму непостижимо! захлебывался Пьерша. Это вы заранее спланировали? Все сильная бездна, а как вы оба изменились? Не узнать. Я расчистила вам путь. Теперь пользуйтесь возможностью и делайте то, что считаете необходимым. Пока город пребывает в эйфории, я могу рассчитывать на безоговорочное одобрение. Жестко произнесла Арсинь, так что граф перестал смеяться. Да, и нужно оставить войска в городе, чтобы поддерживать порядок, мало ли. Так вы не преувеличивали, когда говорили о переменах? Вскинул брови кэрл Мы все уже решили с Арсинь во время похода. Я не доверял информацию письмам на случай, если их перехватят. «Настало время обсудить план наших действий с вами», — кивнула Орелия и друзей поразило, сколько размеренности появилось в его манере вести разговор. «В первую очередь я планирую в полном смысле разделить свою власть с Арсинь и передать ей часть полномочий. Я знаю, в какой государственной сфере мне больше всего хотелось бы посвятить свое внимание, благоустройству и здравоохранению наших городов. Остальное я планирую оставить под ее началом. Но, разумеется, это произойдет не сразу. — Как? Ты самоустраняешься от управления? Пьерша был шокирован. — Аурелий, но как же мы? — Да, верно. Мы же думали, что будем вместе воплощать нашу мечту, разве нет? Растерянно подхватила Сеперу. — В любом случае, это произойдет не сразу. Мягко успокоил их император. Знаю, слышать о таком решении вам непривычно и, наверное, даже неприятно. Но в ближайший год точно ничего не поменяется. Арсень по-прежнему предстоит еще многому научиться. И я буду посвящать ее в тонкости государственного управления постепенно. Можете считать, что я просто хочу немного разгрузить свой график, чтобы оставалось достаточное время на те задачи, которые мне наиболее важны. Такой вот я эгоист. Но в любом случае я всегда буду рядом. Ведь от титула императора меня никто не освободит. Закончил он со странной усмешкой. В тот момент, когда друзья подбирали слова, осмысляя услышанное, вновь постучал лакей, объявляя визите князю Мишерия. Не дожидаясь, пока слуга полностью произнесет его титул, министр прошел через вестибюль спешным шагом и упал на колени перед Аурелием и Арсень. «Ваше императорское величество, императрица!» Поклонился он поочередно им обоим. «Как верный слуга, я хотел первым засвидетельствовать самую горячую преданность вашим особам». Голос его охрип, как будто его душили, и было так неестественно видеть этого мощного жесткого старика коленопреклонным. «Ах, это так мило с вашей стороны!» Эльфийка позволила себе приторно улыбнуться. Так открыто смаковать власть над недругом было с любой точки зрения нехорошо, однако Арсень просто не могла отказать себе в этом маленьком развлечении. — Конечно, у меня нет выбора, кроме как принять вашу клятву. По той паузе, которая затем последовала, можно было подумать, что князь готов испепелить эльфику на месте, однако в конце концов самообладание ему не изменило. Позвольте будущему доказать искренность моих слов. «Разумеется», — согласился Аурелий. «Прошу, встаньте, время нас не ждет». Князь Мишери поднялся, с удивлением всматриваясь в государя, который словно бы вырос. «Я попросил бы вас употребить сегодня все усилия, чтобы составить подробный отчет о состоянии бюджета. Мне важно понять, в какой экономической ситуации мы находимся» пока условия мирного договора не определены полностью. На этой фразе император бросил многозначительный взгляд на Пьерша. «Все, вы свободны», — добавил он, возвращаясь к министру финансов, который пытался было сказать что-то еще. «Уверен, поставленной перед вами задачи достаточно, чтобы обеспечить бессонную ночь. О вашем возрасте необходимо беречь себя». Сглотнув, князь Мишерия нехотя покинул гостиную. Он будто бы сгорбился, сраженный наповал той безапелляционностью, с которой император теперь позволял себе с ним общаться. От юноши, который трепетал от одного слова «престол», не осталось и следа. «Подготовьте мне, пожалуйста, списки тех, кого считаете подходящим на его должность», обратился Ауроли друзьям, когда Лакей плотно затворил двери. «Как? Ты собираешься дать ему отставку?» Искренне поразилась Сеперу. Ты же так долго возражал. Я пришел к выводу, что работа на благо государства должна идти без лишних помех. К тому же князь весьма пожилой. Пожал плечами император. Я сообщу ему об отставке в течение этого месяца. Выберу подходящий момент, чтобы максимально пощадить его гордость. Что ж, это весьма мудро. Только и протянул Пьерши. Изменения, произошедшие в друге, были даже разительнее, чем казалось на первый взгляд. Возможно, перед графом Круазе стоял именно тот император, о котором он втайне мечтал. Но теперь, увидев его воочию, Пьерши орабел, Будто бы с приходом Табриса трансформировалась и сама реальность, и Пьерши теперь заново нащупывал точки опоры, подобно слепому котенку. «Я предлагаю встретиться через пару часов за чаем и продолжить нашу беседу», — улыбнулся Аурели. «Можете обождать пока во дворце, но сейчас я хотел бы переодеться и сходить в храм. Арсень, ты хочешь вознести со мной молитвы?» «Уволь меня», — равнодушно махнула рукой эльфийка. «Я лучше приму ванну и, наконец-то, нормально оденусь. Я так соскучилась по светским нарядам, вы не представляете». Со смехом сообщила она изумленным друзьям, наблюдающим за этим странным взаимодействием императора и его невесты. С тех пор, как они видели Аурелия и Арсень в последний раз, то есть перед началом военного похода, что-то кардинально поменялось в их отношениях тоже. Возмущение, посеянное речами Арсень, меж тем бурлило и плавилось, вызывая в столице брожение. Военные, стянутые на площадь, способствовали тому, чтобы толпа рассеялась. Однако само волнение среди горожан не улеглось, а начало расходиться лишь сильнее. Сперва оно побежало по улицам тоненькими ручейками оживленных пересудов. Затем разгорелось в тавернах под подогретые вином споры и взволнованные беседы у домашнего очага. Жители гадали, что планирует изменить в жизни страны император и какие опасности могут подстерегать будущую императрицу. В пылу воображения высказывались самые безумные идеи, которые составили бы честь детективному роману. Однако в одном сомнении ни у кого не оставалось. Война закончилась, и Белую империю ждут великие перемены. Вечером, когда новые шеренги войск тяжело промаршировали по центральным бульварам, занимая позиции вокруг дворца, Тень неясной тревоги залегла в закатных лучах солнца. Какой бы бутафорией это ни казалось, ведь никто не верил, что знать осмелится напасть на священную обитель. Сильные и фигуры воинов, готовых убивать, показали всем недвусмысленные намерения эльфийки. И по мере того, как солнце заходило, а за дворцовые ворота по-прежнему не шагнул ни один дворянин, ощущение неестественного затишья продолжало нарастать. «Думаешь, моя провокация все же была излишней?» Арсень стояла у окна, закутавшись в тонкую пуховую шаль поверх расшитого платья и смотрела на усыпанный огнями город. Впервые за долгое время она надушилась, украсила декольте драгоценностями, и длинная юбка приятно путалась и шелестела волнами в ногах. Странное дело, Арсень совсем не желала, чтобы Аурели сейчас приблизился и обнял ее даже наоборот император пришел совсем недавно в раздумьях опустившись в кресло неподалеку именно по этой причине арсень так и не отвернулась от окна хотя от него неприятно дуло к ночи поднялся сильный ветер она не знала как повести себя если аурели вдруг примется целовать ее ей хотелось оставаться собранной и решительной в это ответственное время нет Сейчас, когда я перебираю события минувшего дня, прихожу к выводу, что это было очень правильно. Ты умеешь находить верные решения. Если кто-то из Нати встанет на дыбы, мы избавимся от них без лишних объяснений. Голос Аурелия был расслаблен и звучал невероятно спокойно, как невозмутимая глубь летнего сада. Арсинь стала замечать в нем эту склонность к медитативной задумчивости не опрокинутой в саму себя, как у князя Милирта, а ясное, внимательное созерцание настоящего. На самом деле, всю обратную дорогу из Тивольпа они практически не общались по душам, слишком заняты обсуждением предстоящей внутренней политики. И сейчас был первый раз, когда Арсинь и Аурели по-настоящему остались наедине. Возможно, именно поэтому внутри них ничего не просыпалось. Они слишком привыкли жить порознь, утанув в вихре забот. Слишком привыкли наблюдать друг друга на отдалении, как призрачных духов, без плоти и страсти. Может быть, Арсинь не знала. Но она совершенно точно хотела остаться сегодня одна. «Пожалуй, не стоит себя заставлять», — сказала она себе. Я слишком долго ждала этого момента, и теперь напряжение изжило само себя. Мне надо расслабиться». Только как намекнуть об этом Аурелью? Сейчас, когда я отчетливее вижу, сколько в мире эгоизма и глупости, мне все больше хочется посвятить жизнь чему-то обыкновенному, какому-нибудь совершенно обыденному ремеслу, занимаясь которым я был бы уверен, что приношу пользу, а не решать судьбы мира. Продолжил меж тем император. Ты не представляешь, насколько наивным мне кажется мое поведение в прошлом. Эти надежды, что если я буду со всеми добр и внимателен, то остальные будут поступать по тем же правилам. Даже так? А мне ты казался очень милым. Фыркнула Арсень. Она, наконец, обернулась, встречаясь с ним взглядом, но не нашла там для себя ничего опасного. аурели с легкой полуулыбкой разглядывал переливы ее платья, как разглядывают картину. Ты устал? — заботливо спросила эльфийка. «Да, немного. Как и за все эти шесть месяцев», — пошутил император. Он потянулся, прикрыв глаза. «Какая ирония!» — вздохнула Арсени, вновь оборачиваясь к спящему городу. «Я старалась завоевать любовь народа просвещением и искусством, но в итоге их преклонение мне принесла жестокость». «Они преклонились перед тобой, потому что ты их защищала», — мягко поправил ее Аурелий. «Да уж, конечно», — иронично усмехнулась Арсинь. «Что их по-настоящему впечатлило? То, что я рисковала головой, или скольких я убила? Горожане радуются моему могуществу, потому что одновременно считают его и своим. Толпу завораживает проявление великой силы. «Нет, не могу с тобой полностью согласиться. Впрочем, если тебя так тяготят отнятые тобой жизни, почему ты не отправилась сегодня вместе со мной в храм? Я вот будто бы очистился». «Я не верю в богов», — нетерпеливо отмахнулась сельфийка. «Честно, на этой войне я ощутила, насколько на самом деле мы одиноки». «Боги живут в наших сердцах, и чтобы их пробудить, нужна музыка красоты». — Лично я устал отравлять себя видом уродств. — Ладно, пойду уж, больно устал, а завтра не менее трудный день. Аурели поднялся с кресла и направился прочь из ее комнаты. — Спокойной ночи, — добавил он на миг, замерев в дверях. «Да, — Да-да, спокойный, — эхом повторила Арсень. Философские рассуждения о религии, духовной красоте и тому подобном не представляли для нее интереса. Красота была хороша, чтобы очаровывать, веселить и удивлять, но не более. Жизнью управлялась сила, в широком понимании этого слова, смелость и удача. В этой трезвой аксиоме концепции очищения и молитвы не то чтобы не обретали звучание, а были безжизненны, как несформировавшийся и исторгнутый утробой плод. Арсин не видел причины всерьез рассматривать их в применении к реальной жизни, и поэтому была рада, что Орели не пустился в разглагольствование и ушел в свояси. Помедлив еще немного у окна, эльфийка вздохнула. Они как будто снова пересеклись во время похода и разошлись. Впрочем, может, это и к лучшему. Война еще не закончена. На следующее утро знать продолжала хранить зловещее молчание. Лишь небольшая горстка ее представителей, которая с самого начала относилась к Арсинь благосклонно, почтила эльфийку своим присутствием. Но множество почтенных и авторитетных домов не спешили приносить присягу, почти открыто выказывая неповиновение императорской воле. Неслыханное дело. Впоследствии, конечно, учебники истории выстроят из этих событий логичную систему. Но очевидцам тогда казалось что их лечет за собой грозный и непредсказуемый шторм. Еще через день, как раз в полдень, когда Арсинь, насладившись комфортом шелковых простыней и обилием изысканной еды, решила проведать в Янгра, у ступени дворца остановилась коляска, из которой вышел банкир Меркред с собственной персоной. Пришлось спешно менять туалет и принимать визитера. «Вы знаете, что это было первое платье, которое я надела?» Приехав в Белую Империю, спросила эльфийка место приветствия, оправляя складки светло-голубого бархата, когда они встретились в гостиной. «И сейчас вы снова вступаете в новую эпоху?» — улыбнулся Меркред. — Вам очень идет. Безусловно. Теперь, когда у меня есть поддержка, мои ненавистники не будут мне помехой. Вы выросли, и это приятно видеть». До войны мы так и не успели поговорить с вами по душам. Позвольте сейчас засвидетельствовать свое почтение. Дженвелью много о вас рассказывала и передает сердечный привет. Она не с вами, несколько опечалила Сельфийка. Предпочла остаться дома, ведь сегодня у меня к вам серьезный деловой разговор. Хитро посмотрел на нее делец: точнее, не только к вам, но и к государю, а в особенности графу Круазе с которым мы успели тесно сойти за прошедшее лето. Я уже отправила ему записку о том, что направляюсь сюда». «Ах, вот как!» — удивилась Арсинь. «Вчера они с Аурелием посвятили весь день тому, что объясняли друзьям свои планы. И, разумеется, все это вылилось в столь бурное обсуждение, что на остальную информацию попросту не осталось ни времени, ни сил. Да, на редкость толковый малый». Мы с ним вели занятные беседы. И жене моей он отлично скрашивал вечера. О, ну что вы, Дженвели не из таких, кто грезит любви. Я знаю, кому-то граф Круазе может доставить беспокойство, но только не нашему уютному гнездышку. Засмеялся Меркред, заметив, как Арсень переменилась в лице. Весьма пощен это слышать. Перший вошел в гостиную бодрым шагом, как вихрь. Пожимая князю Селиверту руку и бросая на Арсень исполненный гордости взгляд. Та благосклонно улыбнулась, отмечая его старание исправить ошибку прошлого. Понадобилось еще немного времени, которое они безмятежно провели чаем и расспросами о военном походе, чтобы дождаться появления Аурелия, а также приезда Сеперу и Кэррола. И вот негласный совет во главе с императором приготовился выслушать предложение гостя. И хоть меркред Леверт пребывал в том же умиротворенном настроении, взгляд его стал цепким, как у цапли перед броском в воду. «Итак, граф Круазе мне намекнул, что будущей императрице нужны влиятельные союзники, которые помогли бы ей удержаться на престоле». Удовлетворенно кивнул банкир. «Прекрасно, чудесная мысль. И что же мы имеем? У вас верная армия, это хорошо. Это позволяет начать действовать». «Однако расстановка приоритетов изменилась, не так ли? Теперь вам нужно больше денег». «Почему вы в этом так уверены?» — возразила Аурели. «Ведь это вы пожаловали к нам с предложением». «Потому что война высасывает много ресурсов. Я постоянно имею дело с деньгами, ваше величество, и знаю, что и сколько стоит. Я делец. Я не хочу играть в слова. Моя ассоциация, представителем которой я сейчас являюсь, Готова оказать вам всевозможную финансовую поддержку, при условии того, что мы тоже можем рассчитывать на определенные услуги с вашей стороны. В том числе мы требуем права присутствовать при дворе наравне с аристократами, а также учреждения выборного органа с законодательными функциями, в котором наша доля будет составлять до 50%. «50%? Неслыханно!» – возмутилась Арсень. Это посягательство на священную власть Табрисов. Зато на данный момент наши интересы и вовсе не учитываются. Пожал плечами меркрет. К тому же, повторюсь, вы не в том положении, чтобы торговаться. Долгие часы переговоров тянулись мучительно. Под конец Аурели пригласил банкира остаться на ужин, но к обоюдному согласию за первый день стороны так и не пришли. Меркрит не возражал давая время на размышления, уверенный, что рано или поздно у аристократов не останется иного выбора. То, насколько вольно он держал себя, не относясь с особым пиететом даже к императору, оставило у всех неприятный осадок. А глубокой ночью дворец разбудило известие о том, что один из особняков на окраине столицы находится в осаде. Прозрачные намеки Арсень во время победного парада не пропали в Туне. Горожане и прежде не питавшие любви к надменной знати теперь нашли прямой повод для выражения недовольства. Группа бездельников, подогретая спиртным, набрела на собняк одной дворянской семьи и начала громогласно изобличать их предполагаемые преступления. В том числе вину вменялось и то, что ее члены до сих пор не принесли клятву верности белой волчице, а значит являются ее врагами. Мало-помалу вокруг Забулдык собралась группа поддержки, и копившееся до сих пор напряжение, подстегиваемое жаждой возмездия, переросло в стихийный погром. И если защитные чары самого дома оказались достаточно прочны, чтобы улюлюкающие горожане не ворвались внутрь и не растерзали перепуганных домочадцев, то разбитый вокруг особняка парк охранялся не столь надежно. Довольно скоро преступники прорвались за ограду, крушав все на своем пути. Однако жандармы, тоже помня речь эльфийки, не желая по неосторожности навлечь на себя ее гнев, не бросились на помощь, а направили посыльного к императору за точными указаниями. К тому времени, как Аурели, накинув халат прямиком на пижаму, читал краткий, но леденящий душу доклад, за окном уже виднелась сарева. Желая выкурить знать из их укрытия, потерявшая разум толпа поджигала деревья. «Конечно же, вы должны были остановить их!» — скричал император и, не глядя на конца, бросился в кабинет ставить резолюцию. Аурели, что случилось?» Арсень, разбуженная переполохом, просочилась вслед за ним. На ее лице отразилось удивление, когда она прибежала глазами текст письма. «Прекрати!» Она со всего размаху опустила ладонь на лист, грозя смаза чернила. «Арсень, беспорядки, нужно остановить!» Устала, как маленькому ребенку, объяснил Аурели. Эльфийка надменно цокнула языком, складывая руки на груди. Они не приносили присяги, чтобы их защищать. «Дело не в них. Мы обязаны защищать город. «Попустительствовать грабежу и вандализму нельзя ни при каких обстоятельствах. Это одна из обязанностей правителя, которую тебе следует выучить». Не на шутку разозлившийся Аурелий громко отчеканил эти слова. «Ты ни на войне, где можно хватать в плен, кого ни попадя». Глаза эльфийки хищно сверкнули и опасно сощурились. «Тот дроу мог выдать расположение нашей армии», — прошепела она. И я ему ничего не сделала ты сама дала им четыре дня на раздумье и этот срок еще не вышел следуй собственным правилам встав из-за стола аурели потянул на себя доклад с наложенной резолюцией требуя чтобы арс убрала руку их жесткие раздраженные взгляды встретились и сверкнули как до восхлестнувшихся меча презрительно фыркнув эльфийка развернулась и ушла в свои покои. После этого они день друг с другом не разговаривали. Каждый негодуя по собственным причинам. Но в итоге эмоции сами собой сошли на нет. И жизнь снова пошла как прежде. На следующий, последний день, во дворец наконец-то потянулась покаянная процессия. По сведениям Пьерши, князь Мишерия приложил немалые усилия, чтобы призвать творянку по виновению. И теперь, напуганные бесчинствами и яростью обывателей из столицы, Они покорились. Однако по хмурым лицам, приносившим присягу, Арсень видела, что аристократы чрезвычайно уязвлены. Ситуация осложнялась. Эльфийка рассчитывала избавиться от самых нежеланных представителей знати, выведя их из себя дерзким заявлением. Кровавая, но краткая война в ее представлении была бы предпочтительнее. Теперь же конфликт, не потеряв своего накала, перетекал в скрытое затяжное противостояние. Однако печальное всегда чередуется с благим. Одним из непременных условий перемирия с Дроу, заключенного еще под стенами Стивольпа, стала передача Белой Империи обломков зачарованных копий, которыми пытались убить Арсинь. Великая ценность их состояла в том, что соприкоснувшиеся с аурой духов а затем переплавленные в иную форму. Они позволяли породить оружие совершенно нового уровня. Подобные артефакты можно было пересчитать в мире по пальцам, и ценились они выше золота и алмазов. Поэтому еще до того, как Арсинь покинула королевство Дроу, обломки уже телепортировали в Белую Империю и срочно передали лучшим магам-кузнецам Белой Империи. И они трудились над ними день за днем, выполняя заказ Аурелия выплывить уникальное копье для будущей императрицы. И теперь, наконец-то, гонец доложил, что оружие готово. В предместье столицы, где располагался цех магических исследований, отправились лишь Аурелий Арсини Рейсу. Молниеносность, с которой они выехали, никого не предупредив, позволяла избежать лишнего внимания. Маги цеха встретили императора с большим почтением. Они были до мозга гостей учеными, заинтересованными лишь в науке, а потому их благодарность за уникальные магические образцы не знала границ. Арсинь Аурелия и Арейсу долго водили по всевозможным переходам, пока не вывели в абсолютно пустой просторный отсек, лишь выбеленные звездкой голые стены без окон. В ту, что находилась напротив двери, были вбиты две скобы, на которых покоилось копье массивное и тяжеловесное. На первый взгляд ему мог бы поднять только колос. Длинная древка венчала внушительное острие. Металл был необычного темного оттенка, с охристыми переливами. Воздух вокруг лезвия едва заметно дрожал, и пылинки, витающие в помещении, плясали в странном ритме. При ближайшем же рассмотрении становилось понятно, хоть глаза и отказывались верить, что оружие парит в воздухе, едва касаясь станка. Арсинь восхищенно выдохнула, медленно приближаясь к копью. «Мы держим его в бункере, ведь разрушительный потенциал столь высок, что нельзя допускать соприкосновения с иными материями», пояснил за ее спиной сопровождающий маг. «Так как копьем, из обломков которого оно сотворено, изначально надлежало проникнуть в астральную плоскость бытия и нанести удар по духам именно там, нарушив вашу с ними связь, Копье это обладает очень сильными рассеивающими свойствами, которые, возможно, способны оказывать даже недолговечное влияние на законы природы. Протянув руку, эльфийка осторожно сомкнула пальцы на древки, аккуратно, фаланга за фалангой, погружаясь в вязкую потустороннюю ауру. Еще не сделав и взмаха, Арсень уже знала, что держит невероятное оружие. В действительности копье почти ничего не весело, Зато волосы эльфийки, оказавшись в радиусе его воздействия, зашевелились, поднимаясь параллельно полу и зависая в воздухе. «Вот, прошу вас, попробуйте. Только не прилагайте никаких усилий», — предложил маг, и пара его помощников вынесли высокую плотную металлическую пластину, установив ее посередине бункера. Направив копье, Арсень легонько коснулась острием поверхности пластины, Мгновенно покрывшись трещинами, та сжалась в шар, как смятая детскими пальчиками фольга, а затем рассыпалась по полу мерцающей крошкой. Эльфийка с благоговением вернула оружие на место. «Великолепная работа!» — торжественно похвалила она. «Вы все получите щедрые дополнительные выплаты. Теперь лично при мне наложите на эту дверь охранные чары и замуруйте помещение». «Никто, никто не должен знать, что здесь хранится и какое исследование вы проводили. Это понятно? Вы должны скрыть сам факт его существования». Завершила она, взглянув на Арейсу. Княгиня кивнула. «В случае необходимости она или Аурели смогут телепортироваться в бункер и в мгновение ока извлечь для Арсень копье. Остальным доступ туда не потребуется». Эта поездка привела Алифийку в крайне благожелательное расположение духа. Сидя перед сном в полном одиночестве, она загадочно улыбалась своим мыслям. Но взгляд ее, хищный, как у дикого зверя, не предвещал ничего хорошего. Победа над королевством Дроу придала Белой Империи новый политический вес, привлекая к ней немало внимания. Помимо пары дней, объявленных национальным праздником, было решено устроить великолепный прием во дворце, на который собралось немало иностранных гостей. Кроме того, впервые выслали приглашение широкому кругу нетитулованных граждан, богатым предпринимателям и даже видным академикам. Несмотря на то, что консенсус с Меркрудом-Селивиртом по-прежнему не был достигнут, Аурелис с самого начала намеревался смягчить пропасть между сословиями если не уничтожить ее полностью. Цель эта не оглашалась вслух, однако действия императора были вполне красноречивы, вызывая очередную волну ропота среди знати. В итоге собравшееся на балу общество разделилось на три части. Оскорбленный и презрительно кривящийся высший свет, отвечающие им тем же титулованные норды, и наблюдающие за происходящим с большой долей любопытства иностранцы, благодаря присутствию которых враждебность все же не выплескивалась через край. На счастье, довольно скоро церемони объявил о том, что его величество Аурели Табрис изволит приветствовать гостей подданных, и все нижайшие склонились, прервав пересуды и злословия. «Я бесконечно рад, что мы наконец-то собрались после тяготы лишения войны», произнес Аурели после того, как велел всем встать. Как видите, общество наше сегодня пополнилось, и я считаю, что это пойдет всем на пользу. А кроме того, прошу приветствовать мою невесту, ее светлость Арсень. Смутный рокот пронесся в патронной зале, когда невероятно разодетая эльфийка вышла из той же потайной анфилады помещений, откуда появился ранее император, и встала рядом с ним. Никто не предполагал, что Арсень начнет вести себя в прямом смысле как императрица до свершения свадебного ритуала. Это переходило все границы. Тем, кто чтил традиции и гордился древними корнями своей семьи, казалось, что мир сходит с ума. «Да здравствует будущая императрица!» громко и ясно прокричала княгиня Прункервильс, первая склоняясь перед царственной парой. И эта отрезвляющая команда рассеяла всеобщее помутнение рассудка. Зал снова полниц. Не обращая внимания на неоднозначный прием, Арсень откровенно наслаждалась своим блистательным внешним видом. На сложную прическу ушло не менее двух часов. А уж наряд она подбирала несколько дней, по-детски забавляясь со всевозможными фасонами и тканями. Ей тоже поставили кресло, Ильфика эльфийка неторопливо заняла свое новое место по левую руку от Аурелия. «Ах, наконец-то! Как долго я ждала этого момента!» С наслаждением подумала она, ощущая прохладную твердость резной спинки. Она была императрицей. Она взошла на вершину, но все только начиналось. Жесткие подлокотники словно таили в себе кладезь неведомых сил, наполняя ее энергией. Это чувство невероятной мощи, электризующейся на кончиках пальцев, напоминало экстаз. Один за другим к трону подходили с подарками и поздравлениями послы и иные официальные лица. В их череде Арсень заметила Геасфель: «Сестра, я наконец-то могу быть с тобой на равных. Нет, я выше тебя. Я наконец-то получила то место, которое заслуживала с самого начала». Теперь на нее смотрели иначе. Она видела это по осторожным взглядам, по той почтительности, с которой к ней приближались. Ее боялись. Что ж, это лучше, чем презрение. Арсень забавлялась замешательством тех иностранцев, кто видел ее вблизи в первый раз, и не мог соотнести с грозной славой волчицы нежный облик, который эльфийка вновь обрела, применяв доспехи на шелк и жемчуг. Она пребывала в очень хорошем настроении. А вот Таурелий скучал, подперев подбородок ладонью, и Арсинь это немного раздражало. Разумеется, император предпочел бы удалиться в тихое и уединенное место. Но неужели он не в силах разделить вместе с ней сегодняшнюю радость? Хотя бы чуть-чуть. В конце концов, ей тоже рано или поздно все это надоест. Даже эта слава и этот трон. Но почему же не вкусить их сладость сполна, пока они не приелись? Посол Десятого Королевства Людей Эрист Хейл объявил церемонией мистера. Перед троном опустился на одно колено закутанный в бордовый плащ мужчина. У него были черные волосы, неуловимо отливающие болотной зеленью и заплетенные в тонкую косу. Прозрачные глаза таили спокойствие. Он не выглядел молодо, но и стариком тоже не был. Черты его лица ускользали, словно переплавляясь под завесой времени. Правой рукой посол опирался на изящный посох, более напоминающий украшение, нежели опасное оружие. «Позвольте приветствовать великую императрицу и императора и выразить восхищение их красотой», — произнес Эрис Хейл. Голос у него тоже оказался не громкий и не тихий, с неуловимым тембром, как будто вобравшим в себя сотни других. От имени десятого королевства прошу вас принять это дерево, символизирующее гармонию и процветание. Пусть они прибудут с белой империей впредь. По залу пронесся вздох восхищения, когда двое слуг поднесли к трону выточенную из Малахита и Сердолика платформу, изображающую цветущее поле, на котором стояло дерево раскинув витые из золота ветви. Около полуметра высотой оно было обильно украшено Александритом. В ярком свете драгоценный камень переливался, создавая впечатление живой колышущейся кроны. «Прошу, поднимитесь. Человеку не пристало стоять в Белой Империи на коленях, ведь норды и люди — братья по крови. Мы не забыли этого». Арсень благосклонно улыбнулась, сквозь полуопущенные веки отыскав находящегося среди знати пьерши и заслужив его одобрительный кивок. Ристхейл поднялся, и эльфийка увидела, что плащ скрывал длинное одеяние чаротея, вышитое шелком и серебряной нитью. «Я маг, а магом свойственно предчувствовать. Меня не покидает ощущение, что ваше правление останется в истории надолго, ваша светлость». По учтивому тону Ристхейла было трудно определить. Лстит он или говорит на полном серьезе. Я не больше герой, чем Аурелий». Рука не пустилась в ладонь императора, который ее пожал. Ваш восхитительный дар принят с искренней признательностью. Прошу, наслаждайтесь вечером. Маг отошел в сторону, и эльфийка едва удержалась, чтобы не проводить его взглядом. Что-то тянуло, приглядеться к нему поближе. Быть может, преподнесенный им драгоценный подарок? Дерево, безусловно, свидетельствовало об изумительном мастерстве ювелира, который создал его. Но почему именно Десятое Королевство одарило Белую Империю столь щедрым знаком внимания? «Пойдем танцевать», — предложила Арсения Урелию. Поток гостей перед троном уже истощился, а император по-прежнему сидел со скучающим видом. «Давай», — коротко бросил тот. Пока они спускались, эльфийка постаралась припомнить лекцию своих преподавателей, в которых те рассказывали о расе людей. Десятое королевство было одним из самых сильных человеческих княжеств. Ему удалось существенно ограничить власть жрецов бездны. Именно поэтому его послом смог стать маг. Насколько Арсень было известно, человеческая магия скрывала в себе много таинств и кардинально отличалась от эльфийской. Доступная немногим, она соприкасалась с самой сердцевиной бездны и потому несла большую опасность, в первую очередь для своего обладателя. В древности простые люди боялись своих одаренных соплеменников и изгоняли их из селений. Сегодня, когда магия используется повсеместно, отношение это, разумеется, смягчилось. Однако в Северных Королевствах чародеи по-прежнему являются чем-то вроде отдельной касты, Их терпят из необходимости и одновременно по возможности сторонятся. Даже живут маги зачастую в кварталах-резервациях, и только Десятое Королевство законодательно не ограничивает их в данном аспекте. Все то время, что они с Аурелием танцевали, арсин не покидала ощущение, что-то не ладится. Быть может, она слишком сильно погрузилась в размышления, позабыв о празднике. Или, возможно, Аурели держал ее как-то не так, как ей хотелось. Впрочем, он был бережен, но что-то в его манерах переменилось. Иллюзорность чувств, не поддающихся объяснению, приводила эльфийку в замешательство. Величие их победы, и личной, и военной, было безупречным, и все же одного единственного кусочка этой мозаики, которую они собрали вместе с таким трудом, как будто не доставало. — Я красивая? — спросила вдруг Арсень. Аурели удивился, чуть не сбив шаг. — Да, конечно. А я? — ласковая улыбка осветила его лицо. Но глаза? Глаза оставались спокойными. — Ты очень милый, — фыркнула Арсень. — Что-то не так? — Нет, нет. Если бы она знала, то, безусловно, бы объяснила, что ее беспокоит. Но пока что эльфийка действительно не понимала, в чем дело. Они провели вместе три танца. Число достаточное, чтобы соблюсти приличие, и после этого разойтись. Эта мысль больно кольнула Арсень. Раньше они не считали танцев, но сейчас... Сейчас иная реальность, и на их плечах лежит гораздо больше обязанностей. Этот прием тоже своего рода работа. Необходимо уделить внимание гостям, почтить их приветливой беседой, ведь соблюдение этикета — залог уважительных отношений. Наверное, им с Аурелием стоит больше времени проводить наедине. Ей не следовало в тот вечер быть такой холодной. Аурели очень чуткий. Она наверняка оттолкнула его. «Вы не окажете мне честь». Рист Хейл подобрался незаметно. Или, быть может, эта Арсинь слишком глубоко ушла в нерадостные мысли. Кивнув, эльфийка вернулась к танцующим уже вместе с человеческим послом. Чутье не подвело ее. Этому магу было что-то нужно. И точно, едва не сделали несколько вальсирующих движений и оказались в центре зала, Ристхейл тихо произнес. «Прошу, устройте мне неофициальную аудиенцию с императором Аурелием». не подошвы шелест одежды заглушали его голос, делая недосякаемым для любопытных ушей. Арсенья выдержала паузу, обдумывая ответ. «Почему не официальную? И почему вы не обратитесь сперва к графу Круазе? Поверьте, я не имею ничего против вашего министра. Но то, что я намерен сообщить императору, предложение, быть может, векового значения, и мне нужна предельная секретность. И чем скорее аудиенция состоится, тем лучше». «Вы умеете интриговать». — рассмеялась эльфийка. — Хорошо, пригласите меня на танец через час. Я постараюсь переговорить с Аурелием. Несколько вкрадчивых взглядов, которые умеет бросать только светская женщина. И вот уже император присоединяется к своей невесте на троне, якобы отдохнуть. Несколько слов, подкрепленных легкомысленной улыбкой, будто бы эльфийка делится впечатлениями от бала и вот они уже снова, как ни в чем не бывало, возвращаются к гостям. Вечер продолжается, смех, яство, красивая музыка и блеск нарядов приятно пьянят. Но когда хозяева празднества прощаются с гостями, удаляясь в покое, один из слуг бесшумно подходит к хейлу и просит следовать за ним. Несколько переходов по лестницам и анфилатам комнат, и вот уже посол видит перед собой императора Белой Империи, без налета светского лоска несколько усталого и настороженного странной просьбой. Рядом с ним стоят довольно усмехающиеся Арсинь и министр иностранных дел граф Круазе. Аристхеил не стал медлить, сразу опустившись на одно колено и прижав руку к груди в почтительном жесте. «Ваше Величество, позвольте выразить глубочайшую признательность за Ваше великодушие. Весть, которую я вам принес от имени Десятого Королевства, действительно не имеет прецедентов в истории. Моя страна просит вас о помощи в объединении человеческих земель. Взамен мы клянемся восстановить хорошие отношения между нашими братскими расами. Разумеется, наши народы очень долгое время находились в противоборстве. Мы готовы по мере возможности искупить свою вину, но не унижаться. Здесь нет места для правых и виноватых но я верю, что вместе мы могли бы создать новый мир. И это было бы выгодно и вам, и нам. Для Белой Империи обрести верного союзника, для людей преодолеть раздробленность и стать сильнее. Мы нужны друг другу. Понимая, что услышанное должно быть слишком неожиданным, Ристхейл не менял позу, ожидая ответа. «Да, то, что вы предлагаете заманчиво, но нелегко в исполнении». Помолчав, протянула Орелий. Он не спешил с обещаниями. «Что конкретно вы хотели бы предложить и получить взамен?» «Мы предлагаем заключить несколько политических браков между вашей аристократией и знатью королевства. Теперь, когда вы берете в жены эльфийку, это станет возможным. Кроме того, будут установлены льготные условия торговли. Специалистам из Белой Империи будет отдаваться предпочтение». Наши государства заключат соглашение о взаимном культурном обогащении. Но все это мы сможем осуществить после того, как земли людей обретут центральное управление. Для этого власть в свои руки возьмем мы, маги Десятого Королевства. В Верховном Совете нас уже преобладающее большинство. Очень скоро мы начнем освободительную войну. Но для этого нам необходима поддержка, как экономическая, так и военная. «Военная исключена. Население решит, что древняя угроза сбылась, и норды пришли поработить людей», — возразил Пьерши. «И мало что сможет их переубедить. Вы сами же и пострадаете от последствий, потеряв доверие простого народа. К тому же предлагаемых вами мир недостаточно. Политические браки или коты этого слишком мало, чтобы преодолеть вековую ненависть. Начинать нужно с самых корней. С молодого поколения. Вы должны переписать учебники истории, сделав акцент на том, что норды и люди едины. И, пожалуй, мы бы сами хотели принять в этом участие, чтобы быть уверенными в содержании». «Сами?» Ристхейл покачал головой. «Мы братские народы, но люди имеют право на независимость. И, тем не менее, мы не можем верить вам слепо». Согласился Аурелий. Мы не собираемся диктовать во всем свою волю, но если вы настаиваете на сближении, то некоторые решения должны приниматься совместно, особенно если это касается культурного единения. «Мне нужно обсудить это с членами совета?» – не стал спорить посол. «Возможно, мы могли бы отправить вам на рассмотрение уже готовый текст и учесть пожелания. Однако мы потеряем время на согласование». В таком случае нам потребуется, чтобы Белая Империя авансов выплатила Десятому Королевству хотя бы часть запланированной финансовой поддержки, а остаток — после утверждения текста. «Хорошо», — кивнула Орели. «Предварительно я готов оказать поддержку Совету Магов Десятого Королевства. Возвращайтесь к нам с дополнительными сведениями, и мы обсудим нюансы». «Добро пожаловать!» Этот голос, в котором сочеталось солнечное тепло с яблоневой тенью, нежная уступчивость с искрящейся жизнерадостностью, заставил что-то дрогнуть и отозвался в душе Аурелии еще до того, как он увидел ее. Как-то раз, окутав себя иллюзией, он бродил по городу в поисках подарка для Арсинь. Несмотря на то, что теперь не проходило и дня, чтобы они не заперлись вдвоем на несколько часов в кабинете, Аурелии... Объясняя специфику очередного задания, которое он собирался ей поручить, Арсинь сосредоточенно слушая и задавая вопросы. Пустота, образовавшаяся между ними за время войны, как будто выросла еще больше. Никогда еще у Урелия не было настолько сообразительного и эффективного секретаря, но былые искры нежности и восторга угасли по непонятной причине. Хоть каждый и умалчивал об этом, Ни один не испытывал ночью желания проникнуть к нареченному в спальню. И в результате каждый устроил жизнь по-своему. Аурелий полюбил читать по вечерам молитвенные тексты или историю храмовых росписей. Все эти притчи и кроткие образы дарили его душе успокоение после нелегкого дня, омраченного политикой, интригами и прочими бездушными государственными тяготами. Арсинь же предпочитала приглашать во дворец Дженвелью Селивирт и других светских дам. Они веселились за настольными играми, устраивали камерные маскарады, танцевальные номера и прочие шумные забавы. Арсинь и Аурели не мешали друг другу. Но императора не покидало печальное ощущение, что эта семейная жизнь совсем не то, о чем он мечтал. Даже с учетом того, что Арсинь нужны свободы и постоянные впечатления. Император подозревал, что некое яркое событие помогло бы возродить в душе прежний настрой. Так взрослый, заслышав любимую музыку детства, как будто возвращается в прошлое, может даже вспомнить о забытом увлечении или исполнить давнюю мечту. Надо быть справедливым. Государственная жизнь требовала большой самоотдачи. И, быть может, у Аурели и Арсень просто не получалось выйти из напряженного режима. Поэтому императору хотелось устроить невесте сюрприз. Милый и уютный, как в старые добрые времена. Магазинчик, который привлек его внимание, располагался в отдалении от центра столицы. Даже глядя на фасад, становилось понятно, что это не просто сувенирная лавка, а окутанная любовью и сказочной атмосферой мастерская, притаившаяся на пересечении двух улочек. На витрине, задрапированной бархатом, чья-то заботливая рука расположила керамических кукол. Они были одеты в необыкновенные наряды из шелка, вельвета, льна или газа, поражая миниатюрностью деталей. Здесь соседствовали принцы и пираты, фавны и эльфы, единороги и драконы. Каждый выточенный из дерева рок или меч, каждый хитрого покроя сюртук, создавался с несомненной щепетильностью. Аурели, собственно, не был уверен, что Арсений оценит нечто подобное, но его настолько заинтриговал внешний облик магазинчика, что он не смог не подняться по невысоким ступенькам. Дверь, украшенная витражом и растительным орнаментом, будто материализовалась из детских сказок, на которых герои попадали в иные миры. Раздался мелодичный перелив колокольчиков и голос, который Аурели затем услышал так сочетался с глянцем глазури и икрой красок, будто и был порожден ими. «Добро пожаловать!» Он поднял взгляд. Женщина, которая обратилась к нему из-за прилавка, уже миновала пару юности, достигнув лет тридцати. На ней было свободное шерстяное платье кофейного цвета, придающее камерный уют. Отливающие ржаной волосы она убрала в низкий пучок а выпавшие из него пряди спускались святыми локонами чуть ниже мочек ушей. Женщине чувствовались собственный стиль и пропитанная знанием себя и своего дела уверенность. Она была человеком. Поскольку Аурелий продолжал смотреть на нее во все глаза, продавщица уточнила. «Вам чем-то помочь?» «Да, я ищу подарок для... для близкого. Что-нибудь оригинальное». «Оригинальная, значит». Ее тонкие брови взметнулись, как две ласточки, добавляя хитрецы, спрашивая, знает ли он настоящее значение этого слова. Женщина поднялась из-за прилавка. «Ну что ж, давайте посмотрим вместе». Позже Аурели узнал, что ее зовут Филинь. Какое нежное имя. Такое же, как и ее прикосновение к скульптурам во время лепки как и лавандовый аромат ее духов. Но тогда они шли вместе вдоль стеллажей, и Филинь одно за другим доставала произведения искусства, подробно и обстоятельно комментируя задумку и используемые материалы. Изнутри магазинчик оказался небольшим и просто обставленным. Ниши из темного дерева, сам прилавок и пара горшков с комнатными деревцами на полу. Тем не менее у дальней стены обнаружился и стеллаж с керамической посудой, украшенной геометрическим орнаментом. Напоминает символику, принятую у человеческих жрецов до наступления темных времен. Заметила Орели. «О, да вы разбираетесь!» Удивленно ответила Филинь. «Да, я вдохновлялась именно ей». «Так вы...» Он едва сдержался, чтобы не бросить оскорбительное. «Вы не продавщица?» «Вы сами все это делаете, одна?» Я открыла свое дело всего год назад. Мягко улыбнулась та. И да, перед вами мастер собственной персоной. Когда же вы все успеваете? И придумывать, и изготовлять, и продавать?» Аурелий вдруг ощутил благоговение, сознавая, что вот так просто перед ним стоит автор этого волшебного мира. Теперь он понял, почему в мягких манерах Филинь. Удивительным образом проскальзывает и колкая гордость. Только таким и может быть творец, тонко чувствующий и одновременно знающий себе цену. Так вот, почему эта женщина понравилась ему с первого взгляда. Нет, даже раньше. Потому что она была сердцем, сутью этой мастерской. Когда любишь то, что делаешь, всегда найдутся силы. В глазах Филинь снова сверкнули задорные искорки но было видно, что она не желает откровенничать с первым встречным. При всем том свете, который исходил от ее души, она, судя по всему, была довольно закрытой. И в этом Аурели тоже почувствовал сродство, и ему ужасно захотелось объяснить. Да-да, он прекрасно понимает ее. Но он не знал, как это сделать. А Фелин тем временем продолжала. «Что более поразительно, так это не моя работа» а то, что вы сумели угадать про образ орнамента. Немногие сегодня настолько глубоко интересуются архитектурой. А я как раз на прошлой неделе читал про храмы той эпохи. Дайте-ка угадаю. Весело предложил Аурели, и они проговорили целый час, хотя, по ощущению, минуло всего пять минут. Когда же вновь прозвенел колокольчик, возвещая об очередных посетителях, Аурелия, опомнившись, попросил. «А не могли бы вы изготовить для меня куклу на заказ, чтобы она напоминала белую волчицу?» «Предупрежу сразу. За индивидуальную модель я возьму дороже», — спокойно кивнула Филинь. «И после того, как мы обсудим идею, и я просчитаю итоговую цену, вы должны будете уплатить ее вперед и полностью». «Ничего страшного. Я готов на любые траты, лишь бы хорошо вышло», — воодушевленно заверил Аурели. Филинь негромко рассмеялась. Должно быть, вы очень любите того, кому предназначается подарок. И вот тут его сердце пронзило болью, будто тонкий, но очень болезненный укол иглы высосал из ауры всю радость. И император вспомнил, что Арсинь вряд ли придет в восторг от куклы, даже копирующей ее саму. Почему же он вообще заговорил с Филинь о заказе? «Дать вам лист бумаги и перо? Вы можете перечислить пожелания, пока я общаюсь с покупателями, а потом мы все обсудим». Предложила мастерица, так и не дождавшись ответа на свои слова. Аурелий посмотрел на нее в смятении. «Нет, нет, вы знаете, уже очень поздно, а я совсем не заметил времени. Мне уже пора, я загляну позже». И хоть лицо Филинь вытянулось, он не стал задерживаться, чтобы объясниться. Да и что он мог сказать? Начать пришлось бы с того, что он никто иной, как император Белой Империи. Высокородное происхождение всегда вынуждало Аурелия жертвовать искренностью. И тем не менее, он вернулся через пару дней, сделав вид, что ничего странного не произошло. А Филинь не стала лезть под кожу. И они снова проговорили несколько часов. Филинь оказалась очень образованной в искусстве, и кроме того... Тоже вдохновлялась храмовой живописью и музыкой. Никогда еще Аурели не встречал существа, перед которым так искренне и горячо мог бы излить свое чувство прекрасного. Сколько бы он ни пытался, Арсень всегда оставалась холодна к его попыткам зажечь в ней этот огонь. Но теперь, теперь он наконец-то обрел единомышленницу. Аурели стал навещать филинь дважды в неделю. Поначалу она встречала его улыбкой, не выходящей за пределы вежливости, но постепенно стала приглашать на чай и приоткрывать изнанку своих будней. Как оказалось, Филин жила там же, где и работала. Неприметная дверь в конце магазинчика вела в холл-гостиную, а оттуда уже можно было подняться по лестнице на второй этаж, где располагались мастерская и крохотная спальня. Все тут было компактным, простым и уютным. Отметно пастельных оттенков декора и темный под шоколад мебели веяло свежестью и уютом. точь, точь как характер филин. Она смотрела на мир оптимистично, но без лишней мечтательности. Никогда не затрагивала личных тем, и Аурели знал о ее прошлом не больше, чем она о его. Однако, переступая порог магазинчика, он обрел то самое умиротворение, к которому всегда стремился. Иногда. Филинь работала над заказом прямо при нем, и тогда император следил за ее гибкими и уверенными движениями. Иногда она давала ему попробовать сделать что-то самому, объясняя это тем, что подарок выйдет еще лучше, если он поможет его изготовить. И в те моменты, когда их руки случайно сталкивались, сердце Аурелия обволакивало неко, и он чувствовал, что прикасается к квинтэссенции красоты в которой нет ни интриг, ни торжества силы, лишь безмятежность кроткого бытия.